предавать Стасика. Она разозлилась на всех остальных, на этот визгливый детский сад. Наглым взглядом смотрела на нее Воробьева, презрительно щурился лагутин а Марина чувствовала, что Стасик тут ни при чем, что эти долго ждали повода прицепиться к ней, к Марине, раздразнить, а потом посмотреть, как она себя будет вести. Я... Не думала, что после безумных притязаний Эдварда ты не сможешь справиться с бедным Стасиком, — сказала она Лауре. — Причем тут какой-то Эдвард, — завопил Клим. — Лаура знает. — И все знают, — вдруг добавила Воробьева. — Лауре надо бы поменьше врать. Морозова абсолютно права. И вообще, мои дорогие, нечего тратить рабочее время на чепуху. Такое заявление в ее устах было странным. Сама-то она никогда не работала. Но все почему-то сочли нужным подчиниться ей и разойтись. Клим Воробей как больную повел Лауру умываться. Не ушла только Аня. Она сидела на подоконнике и спокойно наблюдала, как Ксана и Марина работают. Помогла бы, мусор бы, что ли, вынесла? — буркнула ей Ксана. — Чего нет, того нет, — сказала Аня. — Не чувствую себя готовой на такие подвиги. Ксана помолчала, а потом сказала Марине так, будто Ани здесь не было. — Вот видишь, у Робьева все наоборот. — Что наоборот? — не поняла Марина. Ну — но вот ты сказала, что всю жизнь хотела стать такой, как все, чтоб тебя не видели и не слышали, чтоб на тебя не обращали внимания. и все равно тебя всегда будут видеть, пусть даже не любить, но всегда будут видеть, всегда на тебя будут обращать внимание. А Воробьева, несмотря ни на что, ни на свои шмотки, ни на свою красивую гладкую рожу, всегда будет, по сути, такой, как все, и всю жизнь будет вертеться на пупе, чтобы выделиться. В этом разница. — Однако интересная теория, — спокойно сказала Аня. — А главное... Сколько страсти. И как это вы так быстро сумели подружиться? А почему нет? Не верю я в женскую дружбу, пошло фыркнула Оксана. Особенно две актрисы, спокойно продолжала Аня. При первом же успехе одна постарается за кулисами наступить другой на шлейф в платье, чтобы сорвать выход. Именно лучшая подруга — поступила так с моей мамой. — А твоя мама наступила на нее в следующий раз? — Нет, она этого не сделала. — Ну, все еще впереди. — У моей мамы уже ничего нет впереди. Она умерла. — Извини. — Не за что. Воробьева уже опять поясничала, кривлялась, а Марина готова была согласиться с Ксаной, что Анечке... Действительно хочется выделиться. И это, как ни странно, меняло дело и даже примирило ее с Воробьевой. Тем более, что та вдруг поднялась с подоконника, взяла швабру и начала подметать помещение. Работала она, что удивительно, с хорошей сноровкой, и, в отличие от Лауры, не поднимала туч пыли. И ей не надо было показывать, где она оставила мусор и грязь. Она прибрала все минут за пятнадцать, на что Лауре потребовалось бы полтора часа. Когда работа была закончена, и девочки, как всегда, пошли к Марине, чтобы, дружно приготовив обед, поболтать о том о сем, Анечка пошла с ними. За Анечкой увязалась Валя Ермакова, незаметное существо с тихими повадками. С тех пор, как родителям дали отдельную квартиру, а сестра Алька вышла замуж и уехала на Камчатку, комната принадлежала одной Марине. Она очень гордилась своим жильем — большой, более двадцати квадратных метров, мансардой. При входе высокие люди чуть не стукались головой о потолок, но потом он круто взмывал вверх, и у окна высота комнаты была около четырех метров. Окно только одно и совершенно круглое. Рама делила его на две створки, которые летом были распахнуты. Прямо из окна можно было вылезти на крышу, что Марина частенько и делала. Вещей совсем мало.